Ищепин, в свою очередь, расспросил все обо всех обитателях Крутоярска, но получил от матери, от кошевой один и тот же ответ. Все по-старому. «Одна только новость у нас», — странно выговорила Марьяна Игнатьевна. «Князь один Самарский за Нилочку сватается. Очень ему ее поместье и вотчины по душе пришлись». Девушка слегка смутилась, но не покраснела. А лицо ее стало серьезнее, и она с упреком взглянула на мамушку. «Что же, давай, Бог, пора ей замуж!» — воскликнул Борис. «Скорее опеку долой!» Но присмотревшись к лицу матери, Борис прибавил. «Неподходящ? Дурной разве человек?» «Напротив, очень хороший!» — вымолвила сухо Нилочка. «Что же мы знаем о нем?» «На девичьи глаза хорош, потому что хват и речист» раздражительно произнесла Щепина. А больше мы ничего не знаем. Ну что ж, узнаете? Я вам все разузнаю. дурная слава о нем в Самаре в один день узнается. А если человек хороший, то надо нилочки за него. Книги не будет. Как его фамилия? Князь Льгов. Вымолвила девушка. Льгов! воскликнул Борис. «А ты его знаешь?» – удивилась Нилочка. «Нет, но...» «Нет!» – и Борис замялся. «Ты этого князя Льгова знаешь?» – сухо произнесла Щепина. «Почему же ты заикаешься? Что-нибудь худое знаешь о нем, чего сказать не хочешь? Или ты не можешь сказать при Нилочке? Так после мне скажешь». «Князь Льгов, матушка, прокоевая, я думаю, очень хороший человек. Такой добрый малый...» каких на свете мало водится, но тот ли это? Мы его зовут Николаем, и он офицер Измайловского полка». Щепина насупилась, Анилочка улыбнулась и выговорила весело. «Этот самый и есть. Этого зовут Николай Николаевич, и он этого полка, как ты говоришь». «Отличный малый. Давай, Бог тебе за него замуж выйти», — воскликнул Борис. «Да он совсем-таки правду сватается. Или это одни ваши деревенские толки? У вас тут...» «Ах, полно, пожалуйста!» — прервала Щепина. «Не успел приехать? А уж меня сердишь!» «Ты, выходит, лицом только стал мужчина, а разумом-то все еще малолеток!» «Почему такому этот князь диво-дивное? Скажи, докажи, что он дивного сделал в Питере? Ведь зря болтаешь!» «Его все хвалят, матушка, в измайловском полку. Товарищи жалеют, что он ушел». «Не с кем им, что ли, безобразничать теперь? Коновода нет?» Борис удивленно взглянул на мать. «Да вы-то что худого об нем знаете?» спросил он наконец. «Ничего, Боря, ничего», — холодно ответила Нилочка. «Это наши крутоярские переплеты. Вот поживешь, увидишь, но ничего не узнаешь и не поймешь». Почему Маяни не хочет, чтобы я выходила за князя замуж? Она не говорит, а все только сказывает, что князь худой человек. Сказать же про него худое ничего не имеет. И выходит это крутоярские переплеты. И чем все это кончится, я уж не знаю, грустно добавила Нилочка. Наступило молчание. Марьяна Игнатьевна сидела сумрачная и опустив глаза. Борис смотрел на мать с недоумением. Наконец Щепина поднялась и вымолвила, вздохнув. Ну, там видно будет, что и как. А пока, Боренька, пойдем в твои горницы. Уберешься с дороги, пойди к Сергею Сергеевичу и к Петру Иванчу. Да, надо сейчас же, обидеться, я только переоденусь. И молодой человек поднялся и пошел вслед за матерью. Но у двери он обернулся, поглядел на Нилочку и радостно улыбнулся. При этом он сделал едва заметный жест рукой, указывая на мать. Нилочка усмехнулась, и лицо ее за минуту скучное оживилось. Она увидела нечто давнишнее, знакомое, что вызывало в ней старые воспоминания детства. Бывало, когда Марьяна Игнатьевна сердилась на них, на нее и Бориса, то они имели обыкновение друг дружке показывать так на нее украдкой, как бы говоря «Ничего, пройдет». Этот жест за спиной Марьяны Игнатьевны был одной из их детских тайн. И теперь Борис нарочно напомнил своему другу и полусестре одну из этих невинных выходок детства.